Глава четвертая Нет, мне не повезло. Подплыв к безмолвному берегу, спрыгнула в мутную воду и, кряхтя от натуги, вытащила лодку на илистый песок. Порез на ладони ныл, подол серого платья намок, но меня волновало сейчас не это. Привязывая лодку к столбику, наблюдала, как ко мне спешат младшие жрицы. Еще надежда была на улов, но по их лицам видела, жестоко накажут. Прищурившись, я со стороны наблюдала, как они вытащили клыкатку, разложили рыбу на земле и принялись о чем-то активно перешептываться. Правда, слов их я не разбирала. Моего слуха коснулось иное – тихое шептание из тумана. Словно песнь, успокаивающая и даже убаюкивающая. Плеск беспокойных волн, крик одинокой птицы. «Почему так мало?» «Ты вернулась последней с большим опозданием!» Чужой крикливый голос врезался в мое сознание. Моргнув, я уставилась на младшую жрицу. «Ты что, оглохла послушница?» вопила она. «Ты опоздала на ужин!» Ее лицо перекосило злоба. Я слышала ее виск, видела, как шевелятся тонкие бесцветные губы, но не могла понять, о чем она толкует. Вскинув голову, уставилась на туманное небо. Я снова расслышала всплеск волн. Это странно взбудоражило. «Тебя накажут!» Меня дернули за руку. «Десять ударов розгами за нерасторопность!» Они ждали мою реакцию. Наверное, думали, что испугаюсь или разозлюсь. А может, расплачусь и стану молить их о пощаде. Но меня практически не задели слова жриц. Выпарют. Ну что же, потерплю. Туман заклубился у моих ног. Увидя это, женщины слаженно отпрянули. Это всегда так смешило. Они всю жизнь прожили в стенах этого храма и так не научились отличать смертоносную магию от простой дымки. Улыбнувшись, я взглянула на их перекушенные рожи. Жарец передернула. Схватив клыкатку, они потащили ее на кухню. Оставшись стоять у лодки, я ждала свое наказание. Над водой поднималась молочная пелена – За потопленными деревьями взметнулась чистая белая душа. Раскачиваясь, словно птица, она воспарила ввысь. И снова этот шепот. Словно десятки голосов пытались сообщить мне о чем-то важном. Казалось, я слышу слова, но не понимаю их смысл. «К столбам ее!» камни подскочили жрицы и, скрутив руки, повели к месту порки. Я не сопротивлялась. Казалось, мое сознание покинуло тело. Вглядываясь в небо, видела светлых. Сияющие. Мои губы тихо зашевелились. «Что это с ней?» Негромко поинтересовалась одна из женщин. Опустив взгляд, я заметила на ее переднике свежую кровь. Кто-то умер. Закрыв глаза, поняла, что в храме сегодня оборвалась чья-то жизнь. «Нынче все ведут себя странно». Пробурчала жрица. Это лучше привязать к столбам и быстрее выпарить, чтобы не учудило ничего, как Клетти». Зацепившись за имя, я с болью в сердце воскресила образ послушницы, которая часто бродила по ночам вдоль стен храма. Клетти забывала порой, кто она и как тут оказалась. Плакала, безмолвно зовя кого-то губами. «Молодая, добрая девушка, что однажды привезли сюда Гуроны». «Да, она была не в себе, но ее безумие никому не мешало. Или все же я не права?» Повернув голову, впила с тяжелым немигающим взглядом в одну из жриц. «Что зыркаешь, лютая?» окрысившись, зарычала она. «Это за лень тебе! И так забот полный рот. Еще и твою лодку высматривай. Верховная снастри шку раздерет, если с тобой убогой что случится. Так что получишь розгами...» И запомнишь, что нужно не прохлаждаться там в тумане, а еды добывать. Клэти, произнесла я четко губами. «На алтарь сбросилась», — пробурчала другая пожилая женщина. Ее водяные рыбьи глаза избегали прямого взгляда, словно она была в чем-то виновата. Горько усмехнувшись, я позволила привязать себя к столбу. Сопротивляться было бесполезно». Еще девочкой я часто брыкалась, кусалась, за что получала в два раза больше ударов. Сейчас же телесное наказание приносило только болезненное неудобство, и не более. Моргнув, я снова подняла голову вверх, наблюдая, как над вторым ярусом храма одиноко парит белая душа. Невольно, горько улыбнулась. «Прощай, Клетти». Казалось, она услышала мой беззвучный шепот. Тень легко спикировала вниз ее рот широко раскрылся, но ветер донес до меня только одну фразу: они убили оскалившись я рванула вперед, теряя рассудок убили беспомощную девушку твари не люди лютая уймись заверещал кто-то мне на ухо, но куда там В припадке безумия я ударила рыбоглазую по щеке, оставляя кровоточащую царапину. Она взвизгнула и отбежала. Знала, на что я способна. «Вижу эту одержимую!» Вопили вокруг. На меня налетели четыре жрицы. Я же тяжело дыша, пыталась закричать, но печать безмолвия словно раскаленным железом сжимала горло. Как же больно мне было. «Убили!» Девушку, что зла никому не делала, что бродила за нами хвостиком, пытаясь помочь. Чистую душу, что просто хотела жить. Бездушные твари. Я умом понимала, что не было у нее причин бросаться вниз с верхнего яруса. Клэти всегда держалась подальше от деревянных перил. Алтарь не действовал на нее. Не могла она пойти на такой отчаянный шаг сама. Ей помогли. «Когда-нибудь вы ответите за все». Я будто услышала свой шепот и тут же ощутила во рту металлический привкус крови. Это разом привело в чувство. Закашлившись, заметила бордовые капли на земле. Меня подняли и привязали за запястье к столбам. Отойдя на шаг, женщины переглянулись. Они явственно видели кровь, капающую с моего подбородка. В их глазах читался страх. «Десять ударов розгами!» — скомандовала та, что грозилась мне расправой с утра. И скривив губы, я зло улыбнулась. Душа Клэти медленно растаяла в тумане, шепот умолк. Лиф моего платья рывком опустили до талии. Свист, и спину обжег удар. Пауза, словно чтобы продлить мучительную агонию. Прикусив губу, Я повернула голову в сторону реки, чтобы не видеть эти довольные ружи. Всплеск волн. Из белесой дымки проступили силуэты лодок. Жрицы возвращались с добычей. Новый удар. Закрыв глаза, я досчитала до пяти. Еще удар. С глаз брызнули слезы. Но не от боли, а от лютой злобы, что прожигало мое сердце. Казалось, душа покрывается льдом, Неспособная что-либо чувствовать. Еще один удар. Лодки причалили. Женщины громко переговаривались, а затем они вытащили на берег крепко связанного огромного мужчину. Удар. Я захрипела. Ноги подкосились, но я все еще пыталась устоять. Удар. Еще один, но сильнее. Не выдержав, опустилась на колени. Вскинув голову, наблюдала, как пленного повели в храм. Проходя мимо столбов, он скользнул по мне взглядом и остановился. Встал, как вкопанный. Я видела в его холодных серых очах такую глубокую жалость, что мне стало стыдно за себя. Вздернув подбородок, я улыбнулась ему, пытаясь вложить в этот жест всю свою смелость, что во мне осталось. Мою спину обжег новый удар – Но я не дрогнула. Мужчина моргнул, словно это его стегали розгами. Его лицо подернулось странной дымкой. Это длилось мгновение, но я была так заинтригована, что пропустила очередной удар. Туманник. Мои губы зашевелились, по подбородку стекала капелька крови. Печать безмолвия дала магическую трещину. Он удивился, поняв, что я сказала. И кивнул. «Шевелись!» Его сильно толкнули в спину. Но он не двигался, разглядывая меня. Его взгляд настойчиво ловил мой. Ощутив последний десятый удар, я замерла. Из уголков моих глаз скатились крупные слезинки. Мужчина оскалился. Отвернувшись, он пошел вперед.